Середина ноября. Десятая неделя с последних месячных. Так гинекологи считают срок беременности. Пора было вставать на учет. С прошлого года стало обязательным появляться в женской консультации до 12 недели и проходить все нужные обследования, иначе потом будут проблемы с получением родового сертификата. Вместо обычного городского роддома тебя отправят в обсервационный, к наркоманкам, бомжам. малолетним матерям, еще не успевшим окончить школу. Там оказывалась лишь экстренная помощь. И дети, как правило, становились отказниками. А маму, наплевавшую на новые правила, ждало расследование, грозящее серьезным штрафом и отсутствие декретных выплат, если она в суде не могла доказать, что были непреодолимые препятствия, не позволившие ей провести беременность под присмотром врача из государственной поликлиники. «Нет, такого себе не могла позволить ни одна нормальная женщина». Когда закон был принят, многие возмущались, что это противоречит Конституции и всё такое. Но нам сказали, что демографическая ситуация в приоритете, и только государственные женские консультации имеют право сопровождать будущих мам. Когда я впервые в этом году переступила порог женской консультации, то сразу поняла, насколько всё изменилось в моей прошлой беременности. И дело было не в ремонте здания, ни в новых плакатах, и даже не в медицинских масках, одетых и на сотрудников, и на пациентов. Здесь была совсем другая атмосфера. Тяжелая, мрачная, больше подходившая он к диспансеру, чем к консультации для беременных, где должно править радостное ожидание, но никак не отчаяние. Всех беременных обязали носить маски и одноразовые перчатки в общественных местах еще в начале ноября. Учёные по телевизору всё высказывали предположения, но так и не могли понять, как происходит заражение. Воздушно-капельный путь не исключался. В том, что началась эпидемия, сомнений уже не было. В Москве выживших детей было меньше процента. Европейская часть страны пока отставала от столицы. В разных городах процент выживших был от 10 до 60. У нас в Волгограде умирало примерно половина детей. Привезённого из-за границы сурфактанта не хватало. Ходили слухи про неофициальное постановление колоть его тем, кто дышал самостоятельно хотя бы 10 минут. Таких были единицы. Но уколы поддерживали их лишь первые сутки. Дети всё равно умирали. Эпидемия распространялась и дальше, за Урал. Но там пока всё было не так страшно. Однако уже не было ни одного города в стране от Калининграда до Владивостока, где не умирали бы дети. Попытки избежать распространения болезней на прошлой неделе всем беременным женщинам запретили покидать страну. Перед пересечением границы, для исключения тех кто на ранних сроках, всех девушек и женщин от 12 до 55 лет заставляли сдавать экспресс-тест на беременность. Наши соседи... Из СНГ заявляли, что у них эпидемии нет, хотя случаев внезапной младенческой смерти и у них стало больше, чем в статистике за прошлые годы. Отчаяние на лице не скрыть медицинской маской. Оно в глазах. Вот коридор с кабинетами гинекологов, выкрашенный голубой краской. Вот девушки на стульях и скамейках, ожидающие вызова к врачу. Они разные. Все. И отличие не только в сроках беременности. Чем больше живот, тем больше страха и боли в глазах. Вот две молоденькие девочки, беременность которых ещё не так заметна, тихо шепчутся. Мне не слышно их разговор, но я разбираю отдельные слова. По телевизору сказали. Ищут лекарства. Выживает один из сотни. А вот мама с большим животом пытается развлечь своего старшего ребёнка трех лет. Видимо, его не с кем было оставить дома. Мальчик прыгает по коридору вместе с красной маленькой машинкой. Ему скучно. Он хочет на детскую площадку или идти смотреть дома мультики. А его мать с отчаянием в глазах гладит живот. Видимо, малыш толкается. И чем сильнее толчок, тем больше она ощущает, что ребенок внутри нее жив. Жив! Пока он в ней, но ей страшно, что ему не прыгать уже с машинкой по коридору. Роды скоро, и она не верит, что попадет в маленький процент тех, кто уйдется из роддома, держа на руках живого малыша, а не свидетельство о смерти. Моя очередь. Иду в кабинет, смущенно здороваюсь. За столом сидит наш участковый гинеколог. Та же самая, что и 12 лет назад, когда я была беременна Алиной. Только выглядит она старше. Ей должно быть уже хорошо за 50 Теперь у нее короткая стрижка и покрашены прядками волосы. Цвет какой-то неестественный, видимо, пытается скрыть седину. Я боялась ее в свои 23 Чувствовала себя двоечницей перед лицом строгой учительницы. Вот и теперь. Она спросила, с чем пришли? Я промяблила в ответ. «Беременность, 10 недель, будете рожать?» «Да», — неуверенно сказала я. В этот момент на ее лице отразилась злость, как будто долго копившаяся и только сейчас нашедшая выход. В руке была ручка, которую она нервно вертела. Услышав Это мой ответ, она вдруг отшвырнула ее и чуть ли не закричала. «Да неужели вы не видите, что творится? У вас есть уже дети?» «Да, дочери одиннадцать лет». «Так зачем?» — еще громче спросила она. «Сделайте аборт, пока срок маленький». «Хоть хоронить не придется!» «Почему вы так со мной разговариваете?» «Теперь злиться начала я. Это мой ребенок, и я никакой аборт делать не хочу. Все еще может измениться. Найдут лекарства!» Врач посмотрела на меня с жалостью и громко вздохнула. «Извините. Это ваше дело, конечно». Она сделала паузу и посмотрела в сторону окна, стараясь не встречаться со мной взглядом, «У моей дочери на днях ребёнок умер», — добавила она после секундной паузы. «Она сама не своя. Вчера похоронили». Прожил всего пару часов. «Вы меня простите», — тихо сказала я. «Я очень сочувствую». Врача откинулась на спинку стула и посмотрела в потолок. В глазах застыли слёзы. Впервые видела её такой неуверенной в себе. «Двенадцать лет назад она мне казалась просто железной, никаких эмоций, всё чётко и по плану, а теперь...» «Вы третий за сегодня, кто пришёл вставать на учёт», сказала она, всё так же глядя в потолок. «И все верят». «Вы просто не видели, не знаете, что это такое, когда ещё несколько часов назад ребёнок ворочится в животе, а потом ты смотришь на холодный труп, маленький, крошечный». «Моя дочь тоже верила до последнего». Она сейчас на успокоительных. Видеть её не могу в таком состоянии. Я очень сочувствую, только и смогла повторить я. Врач собрала силами и вновь посмотрела на меня. На этот раз уже спокойнее. Не имею права вам навязывать своё мнение. Но стоит ли так рисковать? Тем более, что у вас уже есть ребёнок. Я так долго пыталась забеременеть во второй раз. Я стала оправдываться. Мне не верится, что если все получилось, то только для того, чтобы потом стало еще хуже. Должно же что-то поменяться. С надеждой посмотрела я на врача. На это все надеются. Но ведь что сейчас в роддомах, это страшно. Никогда такого не было, — покачала она головой. Даже во время войны мне бабушка рассказывала, дети появлялись под обстрелами и выживали. А тут... Неужели нет никаких предположений, от чего это возникло? Нет. Как будто какой-то яд проникает в организм матери и через плаценту не дает легким выделять это вещество — сурфактант На УЗИ до последнего всё в норме. А потом просто не срабатывает то, что предусмотрено природой. Как выключатель. Ребенок появился на свет, а дыхание не включилось. Или включилось, но энергии не хватило. И оно выключилось вновь. Только вместо лампочки — живой малыш. Мне было так страшно от ее слов. Даже мелькнула мысль, может, она права сделать сейчас аборт, и все будет легко, безболезненно, и весь этот кошмар не будет касаться меня. Но в голове сразу всплыло. Аборт — это убийство, это страшный грех, после которого душе уже не спастись. Мне так говорила мать, выросшая в семье священника. Дедушка много лет служил в церкви, Сейчас ему было восемьдесят четыре. Лишь три года назад он оставил свое призвание. Он уже с трудом ходил, но голова до сих пор была ясная. Я поняла, что хочу увидеть его и поговорить. Мне нужен был совет. Ну так что? Будем заполнять карту по беременности?» Спросила гинеколог. «Да, будем. Я решила, что до двенадцати недель, когда можно сделать аборт, у меня еще есть время». В голове мелькнуло. аборт слово на замену убийство